Убедил ли его представленный контракт? Нет. Стёпе могли сунуть в нос любую бумагу. Самый бесспорный документ и всё-таки Стёпа, умирая, под присягой мог показать, что никакого контракта он не подписывал, и иностранца вчера он не видел. У Стёпы закружилась голова. «Одну минуту, я извиняюсь», — сказал стёпа и выскочил из спальни. «Груня!» — рявкнул он, но Груня не было. «Берлиоз!» — крикнул Степа. На половине Берлиоза никто не отозвался. В передней... У двери Степа привычно в плутьме повертел номер на телефоне и услышал, как резкий наглый голос раздраженно крикнул в ухо «Да!» «Римский!» — спросил Степа, и трубка захрипела. «Римский! Вот что! Как дела?» Степа побагровел от затруднения. «Вот чего! Этот тут пришел! Этот фокусник! Вол... Не беспокойтесь!» — уверила трубка. — Афиши будут к вечеру. — Ну, всего, — ответил Стёпа и повесил трубку. Повесив, сжал голову руками и в серьёзной тревоге застыл. Штука была скверная. У Стёпы начались тяжкие провалы в памяти, и водка была тут ни при чём. «Можно забыть то, что было после водки, но до нее!» Однако в передней задерживаться долго было неудобно. Гость ждал. Как не мутилось в голове у Степы, план действий он составил, пока дошел до спальни. Он решил признать контракт и от всего мира скрыть свою невероятную забывчивость. «Вообще!» Тут Степа вдруг прыгнул назад. С половины Берлиоза, приоткрыв лапой дверь, вышел черный кот, но таких размеров, что Степа побледнел. Кот был немногим меньше приличной свиньи. Одновременно с явлением подозрительного кота слух и зрение Степы были поражены другим. Степа мог поклясться, что какая-то фигура длинная-длинная, С маленькой головкой прошла в пыльном зеркале ювелирши. А кроме того, Стёпе показалось, что оставленный в спальне незнакомец разговаривает с кем-то. Обернувшись, чтобы проверить зеркальную фигуру, Стёпа убедился, что за спиной у него никого нет. «Груня!» — испуганно и раздраженно крикнул Стёпа. «Какой тут кот?» «Не беспокойтесь, Степан Богданович!» Отозвался из спальни гость. «Это мой кот, а Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию». Степа выпучил глаза и тут подумал, «Что такое? Я, кажется, схожу с ума?» Обернувшись еще раз, Он изумился тому, что все шторы в гостиной закрыты, от этого во всей квартире полумрак. Кот, чувствуя себя в чужой квартире, по-видимому, как дома, скептически посмотрел на Степу и проследовал куда-то, на прощании показав директору кабаре два огненных глаза. Тут Степа, чувствуя смятение, тревогу, И вдруг, сообразив, что всё это странно, желая получить объяснение нелепых слов о Воронежской губернии, оказался на пороге спальни. Стёпа стоял, вздыбив вихры на голове, с опухшим лицом, в брюках, носках и в рубашке. Незнакомец, развалившись в кресле, Сидел по-прежнему, заломив на ухо черный бархатный берет, а на коленях у него сидел второй кот, но не черный, а огненно-рыжий и меньшего размера. — Да, — без обеняков продолжал разговор гость, — осиротела ваша квартира, Степан Богданович. Игру не нет. Ах, жаль, жаль Берлиоза. «Покойник был начитанный человек». «Как покойник?» — глухо спросил Степа. Тут незнакомец торжественно сказал. «Да, мой друг. Вчера вечером, вскоре после того, как я подписал с вами контракт, товарища Берлиоза зарезала трамваем, так что более вы его не увидите».